И с довольно большим успехом. Правда, отношение Капера к трофею было теперь совершенно иным, нежели раньше. Захватив судно, Капер принимал на борт его команду и пассажиров, а затем забирал и груз в качестве контрабанды. Захваченный корабль сжигали. Если на Каперском корабле было уже достаточно людей и груза, то на захваченное судно выделялась особая команда в задачу которой входило отвезти его в один из кубинских или испанских портов. Если это не удавалось, то составляли чек на стоимость этого корабля, который подлежал оплате в Южных Штатах спустя шесть месяцев после окончания войны. Всего каперами Южных Штатов с 1861 по 1865 год Было захвачено около 200 кораблей, принадлежавших северным штатам. В 70-х годах XIX века был положен конец работорговле, каперству, а также классическому пиратству как у американского побережья, так и на всех остальных морях. Однако лишь в 1907 году Седьмой Гагской конвенцией были определены условия на которых торговые корабли могли быть использованы в качестве военных. В соответствии с этими условиями корабли, которые выполняют военные задачи, должны иметь и внешние опознавательные знаки военного корабля, в частности военный флаг. Экипаж таких судов должен подчиняться военному командованию и соблюдать обычаи ведения войны. В войнах XX века торговые корабли, переоборудованные в военные, нередко занимались каперством. Нельзя отрицать тот факт, что и переоборудованные торговые суда, а также и подводные лодки часто нарушали принципы международного права с законы и обычаи ведения войны. В 1962 году вступила в силу конвенция об открытом море определившее пиратство как насильственные акты, которые совершаются в открытом море с помощью частных судов в личных целях. Согласно морскому регистру Lloyd's, до сих пор из года в год где-то в мировом океане бесследно пропадает 2-3 морских корабля. Значит, ещё сохранилось пиратство в узких рамках конвенции об открытом море. Один из районов, где часто исчезают малые и большие суда, известен как почти заколдованное место. Это Бермудский треугольник. Его вершины образуют Бермудские острова, Флоридский пролив и Пуэрто-Рико. В 1972 году в этом районе исчез норвежский грузовой корабль «Анита» водоизмещением 20 тысяч тонн. При этом ни одна радиостанция мира не приняла от него сигнала «СОС» и нигде не были найдены обломки этого судна. Строятся различные предположения о причинах таинственного исчезновения кораблей. Даются псевдонаучные толкования. Маловато, однако, доказательных и научно обоснованных объяснений. Имеется непосредственный свидетель пиратского акта, совершенного в этом районе в наши дни. Им является владелец пират. 35-тонной яхты Кристина, которая чудом сумел спастись промышленник Хэтли из Тхас. Его яхта имела сильный двигатель, была оснащена современным навигационным радиооборудованием и была в абсолютной исправности. Вместе с гостями Хэтли предпринял плавание по мексиканскому заливу. Он находился в открытом море, за пределами территориальных вод, когда Яхта начала приближаться к рыбачьей лодке, окрашенной в чёрный цвет. Лодка длительное время находилась в поле зрения Кристины, и команда яхты за ней внимательно наблюдала. Один из матросов спустился вниз и доложил владельца о том, что какие-то рыбаки намерены подойти к яхте. Всё это выглядело настолько естественно и безобидно, что на борту яхты никто ничего не заподозрил. Когда Хетли поднялся наверх, оба судна столкнулись, и в этот момент из лодки на палубу Кристины прыгнуло шестеро пиратов с автоматами в руках. Счастье Хетли было в том, что от удара при столкновении он вылетел за борт, и пираты не обратили на него внимания.